Глава 24 На вошедшего в дверной проем гостя уставились все присутствующие, а также их пушки. Впрочем, его лицо при этом не выражало ровным счетом никаких эмоций, да и не могло. Гость не был человеком, модификантом или хотя бы синтетом. Это был очень старый служебный аот со следами множества ремонтов, проведенных кое-как из того, что было под рукой. Его корпус весь был покрыт пятнами коррозии, вмятинами и царапинами. Такие дроиды нынче были редкостью, и их начали создавать лет 70 назад, позже заменив на более совершенную модель. А эти быстро ушли в утиль, так как они не оснащались даже примитивным ИИ. Так сказать, это был чистый робот без претензий на что-либо еще. Может выполнять простейшие функции, не более. «И зачем он приперся?» А вот тем временем, издавая гул поврежденного гидравлического привода, сделал еще пару шагов вперед и замер. Он медленно начал поднимать руку. Тапок напрягся, но в руке не оказалось оружия. Там был древний, как дерьмо мамонтов, компакт-диск, на котором маркером чья-то рука написала «Киплинг Сонг». Тапок взял диск из руки Аода и застыл в непонимании. Кто такой этот Киплинг? И на кой черт робот припер древний диск? Тем временем машина заскрежетала динамиком, и оттуда донеслась хоть и изрядно искаженная, но все же песня. «The foot slog, slog, slog, slogging over Africa. Food, food, food, food, slogging over Africa. Boots, boots, boots, boots». Moving up and a down again. There's no dischange in the war. Тапок тут же вспомнил утренний неприличный жест полоса. Angry Boot, кажется, это злой тапок на англий. Ага, так. То есть диск предназначен для него. И тут до тапка дошло, чьи-то может быть робот. Таким нехитрым шифром Фейтон подготовил послание для коллег. Наверняка робот стоял тихонечко в углу, и когда его сканеры засекли тапка, сопоставили какие-то его параметры с теми, что имелись в памяти робота. Он проснулся и начал выполнять заложенную программу — отдать тапку диск. «А что? Хитро. Если даже кто-то и найдет робота, вряд ли на него позарится. Ну окей, старый дроид с диском, на котором песни какого-то Киплинга. Кому ну надо-то?» Но тут же возник еще один вопрос. Как воспроизвести этот диск? Вряд ли где-то можно найти сейчас проигрыватель для компакт-дисков. Оказалось, что в этот момент Фейтон тоже предусмотрел. На поясе робота висел компактный проигрыватель, на котором ярко выделялась несвойственная ему деталь. Громадный, сантиметров двадцать в длину и не менее пяти в толщину девайс, присобаченный через какие-то проводки, перемотанные изоляционной лентой. И в нем, в этом девайсе, была щель ровно под те самые компакт-диски. Тапак протянул руку и аккуратно взял этот техноужас. Проигрыватель легко запустился, выдав на небольшой экранчик вполне пристойное окно. Приглашение добавить данные для воспроизведения. Когда Тапак вставил компакт-диск, то из недр устройства раздался звук, как будто там запустили турбину коптера, потом шорох. И когда Тапок был уже уверен, что сейчас девайс просто выплюнет клочья диска и задымится, страшные звуки сменились негромким жужжанием, а на экранчике устройства появилась рожа Фейтона. Так, ты уверен, что она вообще работает, да? Ну ладно. По-моему, идея говно хрен с тобой если ты это смотришь, значит все пошло совсем паршиво и, скорее всего, меня или захватили, или уже грохнули». «Ты знатнейший придурок, но Тар считает, что это просто маска. Поэтому на самый крайний случай я записываю тебе это видео. Мы нашли посредника. Вернее, нашли адрес того места, где у этого урода дом. Зовут его Биртиш, и парень, помимо того, что является стандартным уличным посредником, ведет кучу сделок, еще и крупный производитель пищевой продукции тут, на Нассане». У него дом в зеленом квартале, номер 90210. Но без подготовки туда соваться не стоит, это не дом, а крепость. Ищи район там такой. Безы быстро прискачут, короче. Мы сегодня разведаем там все, и если сумеем найти способ, попробуем сами его взять. Если нет, то приедем к вам, будем вместе думать. Все, бывай, не кашляй. Фейтон исчез из кадра, но запись продолжалась еще несколько секунд. Последними словами на ней были... «Тар, как эту херню отключить? И не забудь о воду встроенную систему самоуничтожения настроить, чтобы если вдруг кто чужой эту херню увидит и попытается...» На этих словах Тапа глянул настоящего посреди помещения Аода, не предпринимавшего ровным счетом никаких действий. Спустя мгновение он завопил. «В окна! Сейчас!» И в один прыжок добрался до ближайшего окна, выскочил в него. В голове мелькнула мысль, что, если он ошибся, то будет выглядеть полным идиотом, но тут же жахнул взрыв. Второй этаж дома вместе с телохранителями тапка просто аннигилировался, а мелкие обломки отлетели метров на пятьдесят в разные стороны. К сожалению, самому Тапку тоже досталось. Ему на спину приземлился кусок бетона весом, наверное, в полтонны, качественно придавив его к армопластуму. Впрочем, он же и спас его от шрапнели, клочьев металла, камня и большей части огненной волны. «Фейтон, идиот, блин, ну нахрена?» Тапок ощущал себя жуком под ботинком. Для его модифицированного организма такой вес не был чем-то из рук вон невероятным. Но вот беда. Подняться на ноги он не мог. Кусочки, торчащие из бетона арматуры, проткнули ему голени и застряли в покрытии старого армпласта. Тапок уже принялся раскачивать эти импровизированные гвозди. Благо, большая часть его ног была заменена на импланты, и боли он не ощущал. И когда уже почти что вырвал правую голень из плена, он услышал шаги. К месту взрыва приближались как минимум десять человек. Он замер и практически прекратил дышать. Потому что кто бы тут ни оказался сейчас, он — тапок. Для них просто добыча. Анравы на нас, сыре, суровы, Его ради имплантов разберут на запчасти». Тем временем приближавшаяся группа рассредоточилась, так как обратился вслух. Если вдруг его обнаружат, придется проверить, сможет ли он с новым процессором запустить форсированный режим и не рухнуть раньше, чем перебьет эту группу неизвестных. Последний раз ему это пришлось сделать лет двадцать назад, и результат был прямо, скажем, на троечку. Тогда его спасла только электрическая буря, которая скрыла его тело от рыщущих в поисках убийцы и чистильщиков, потому что после минутного применения форсажа, во время которого у него десятикратно увеличивалась скорость действий, сила, реакция и так далее, процессор просто перегревался, раскаляя заодно и мозги тапка, вплоть до летального исхода. Поэтому запрещалось использовать этот режим даже полминуты. Но тогда Тапку пришлось сражаться сразу против двух десятков серьезных бойцов, загнавших его в карьер, и других вариантов не было. Через 45 секунд все враги были мертвы, но и сам Тапок приходил в себя почти трое суток. Более того, под конец боя он сам чудом не погиб. Ему просто повезло, что нора, в которую он в полубессознательном состоянии заполз, оказалась засыпана песком не до конца, и хомодетекторы при этом не смогли обнаружить его под этим слоем. Тем временем Тепок услышал голоса, и, судя по интонациям, характерным горловым звуком гостями были квайтунса. Вообще-то биочип-тапка имел встроенный переводчик, но тут явно использовался какой-то диалект неизвестной машине, так что понимал он с пятого на десятое. В целом, из всего сказанного он понял, что это была бригада квирдов, и пришли они именно за ними, а сейчас их командир пытался понять, мог ли уцелеть хоть кто-то в том взрыве. Тут внезапно раздался треск, и что-то обвалилось в здание. Квирды загомонили еще громче. Потом кто-то крикнул, что «нашел», и топот переместился вместе с голосами чуть дальше, примерно за угол дома. «Да вот, старшой, этот кусок одного из лаувай», и лавочник подтверждает, «в этой куртке был один из них, он запомнил яркую весь на рукавах, их разорвало в куски». Говоривший не использовал диалект, хотя и выворачивал непонятные слова. Благо Тапок прекрасно его понимал, подключившись на канал связи к вайтунцев «Главное... и главное — это тот, кого ищут. Если он погиб, надо знать. Могут обвинить нас». «Ну, там не мог выжить ни один Фиттер. Смотрите, большую часть бетона в камне разбила». «В общем-то, да. Так...» «Вы двое остаетесь тут. Мало ли что. Вдруг из руин вылезет обгорелый полутруп. Кто знает, что за фиты вы этих лаувай. Я к старейшему доложу, что мы тут не при делах, и лидера бастардов убила бомбы. Лавочника примируйте». «Эх ты, жадная гнида. Полторы сотни было мало. А вот же тварь. Он на нас Квирдов навел», — подумал Тапак однако сама фраза про то что кто то должен остаться тапку очень не понравилась но что поделать оставалось только ждать и не показываться врагу на глаза почти тогда же без ари гера стоянка у Монорельса. место было точно тем самым которое бес увидел на записях с камер наблюдения Доберы, запущенные им вперед, крайне тщательно изучили все подходы к комплексу подземной стоянки. Этим местом явно пользовались, но не часто. Отвернутая в бок камера оказалась единственной рабочей, и то скорее случайно. В нее просто поленились выстрелить второй раз, и пуля только разнесла кронштейн. Остальные устройства в радиусе километра были выведены из строя. На самом съезде в комплекс виднелись следы колес как минимум трех или четырех разных авто. Помимо этого, собаки обнаружили замаскированный люк, предназначенный, как думалось, Бессу для антигравитационной техники. Крайне странным было то, что неведомые ребята не установили никакой собственной безопасности, как не искали Арии но так и не смогли обнаружить ни камер, ни датчиков. Это было очень подозрительно. Создавалось впечатление, что местные настолько круты и бесстрашны, что просто даже мысли не допускают о том, что их найдут или тем более попытаются проникнуть на их базу. Бес ощутил настоящий азарт. Давно ему не попадался такой хамский беспечный враг. Что ж, самое время вспомнить, чему он так долго учился. Собаки аккуратно разведали вход в подземку и, не обнаружив датчиков движения, отсигналили бесу. Тот быстро и бесшумно соскользнул со своего наблюдательного пункта на крыше брошенного давным-давно вагона для перевозки энергоносителей, затем легкой трусцой переместился ко входу, старательно миновав зону действия той самой камеры, благодаря которой он и смог обнаружить это место. Не доставая оружия, он шагнул по винтовому спуску вниз, заранее прикидывая, как если что будет драпать отсюда. И вариантов было не так уж много, поэтому он решил подготовиться заранее. На внешней стороне пандуса, которая была обращена в пустоту шахты, он закрепил три спайдера. Один обычный для себя и два специальных для доберманов. Они цеплялись за особый девайс на боевой сбруи доберманов и при необходимости могли быть активированы самими псами. Если, например, беса ранят, им придется его эвакуировать. Подозвав собак, он быстро закрепил на них спусковые системы. Потом подцепил к поясу собственную и, отдав мысленную команду, заставил все три катушки разматываться, начал движение вниз, придерживая доберов за специальные петли. Так было быстрее, хотя собаки и сами могли бы спуститься. С практически неслышным хрустом все трое приземлились на пол в самом центре спуска. Бес тут же активировал свои глазные импланты в режим ночного видения. Собаки бесшумно растворились в темноте и исчезли из обзора. Причем даже для беса они были практически невидимы. Выдавали их только яркие точки глаз. Что касается их самих, то даже в ПНВ и теплосканере они обозначались как полупрозрачные белесые пятна. Если не будут двигаться, вообще не поймешь, что это. Да, не зря на изготовление такой сбруи бес в свое время потратил уйму денег, но оно того стоило. Сам бес двинулся вперед, уже держа в руках пушку, будучи готовым ко всему. Следы по покрышек уходили куда-то вглубь комплекса, но по-прежнему он не засек никаких систем безопасности и никакой охраны. В абсолютной тишине он преодолел метров двести, перемещаясь от колонны к колонне, и наконец-то увидел первые признаки наличия в подземке какой-то жизни. Коридор перед ним исчез метров через сто, утыкаясь в собранную из каких-то блоков стену. Причем стенка не была глухой. В ней виднелись и обычные ворота, и небольшая калитка, а главное, там стояли камеры. Бес затаился за колонной, и через процессоры модификантов отдал им команду подойти максимально близко. Ему нужен был мощный ретранслятор сигнала сети, расположенный в броне Геральта. Псы не рискнули подползти ближе пары десятков метров, но это и не требовалось. Бес нащупал через ретранслятор местный мейнфрейм, управляющий системой видеонаблюдения, и принялся беспощадно его ломать. Ведь вовсе не обязательно вламываться на объект вживую, чтобы добыть информацию. Для этого есть сеть и навыки по ее взлому. На удивление, защита поддалась быстро. Киберсимуляции бес потыкал щупами-программами в раскрытые уже его брейкером грани куба и, не найдя ловушек, переместился внутрь. Собственно, теперь Фрейм был полностью в его власти. без быстро огляделся, моментально нашел то, что ему было нужно. Россыпь кристаллов записи системы наблюдения с пометками «ДАТ». Его виртуальный двойник загреб эти кристаллы в выращенную на боку сумку прямо из их ящика хранилища. Далее бес вскрыл беззащитное хранилище данных и перенес данные в буфер обмена своего вирта. Теперь можно было и выходить. Как только альтер-эго из киберспейса перейдет в точку выхода, данные скопируются из буфера на деку, и их можно будет сбросить на домашний фрейм, там уже пусть с ними Джим развлекается тот миг, когда последний кристаллик лег в сумку, в фрейме вспыхнули огоньки тревоги и его шлюзы начали закрываться. Будучи загруженным данными под завязку, бес стал куда менее проворным. Перегрузка информационного кэша привела к замедлению программ. Как он не старался, а успеть выскочить из захлопывающейся ловушки не успел. Виртуальный бес выпустил из рук что-то вроде отбойных молотков. Его захотели поймать, но теперь не обессудьте. Отбойники просто в вмиг сокрушили сужающуюся щель в шлюзе Фрейма, превратив два его лепестка в щепки. Бес нырнул внутрь, разбрасывая за собой специально отвлекающие ловушки. Простенький софт, на который, тем не менее, должны будут отреагировать преследователи, как живые, так и программы. Как оказалось, эта мера предосторожности оказалась не лишней. Практически в тот же миг, как он выскочил из ловушки, в небе появился футуристичный кубический аппарат, выбросивший вниз десант. Пять человекоподобных фигур. Они грациозно спикировали вниз на струях огня и приземлились практически за спиной виртуального беса, на лету формируя из рук какое-то подобие оружия. Никаких призывов сдаться, как это обычно делают полицейские киберпространства. Просто приземлились и открыли огонь. Понятное дело, что вместо пуль были инфопакеты микродемонов, которые должны были пробить защиту беса и вывести из строя его деку. Но в виртуале для упрощения понимания использовался именно такой визуал. И без привыкший к нему, знающий, как надо действовать, просто увернулся от очередей красивым кульбитом крутанув сальта. В полете он преобразовал одну из рук в подобие автомата, выпустив в преследователей стайку алых пулю вирусов. Но впервые за долгие годы его личные, качественнейшие фрейм-брейкеры дали осечку. Тёмная броня местных стражей просто поглотила урон без каких-либо последствий, а Бесу пришлось приложить массу усилий для того, чтобы не попасть под ответный огонь. Бегом он ушел за ближайший куб, олицетворявший в реальности один из узлов коммутаторов, и засел там. Главной проблемой Беса, а точнее его арсенала, было то, что он слишком уж полагался на безотказность своих вирусов. Их минусом был объем. Слишком много места в памяти занимали программы. а Значит и количество их одновременных использований было крайне ограничено. Или же запускались они очень долго. Вирте это обозначалось как низкая скорострельность и малый БК. Но противник совершил, в свою очередь, серьезную оплошность. Без малейших раздумий все пять фигур устремились в погоню, высокомерно игнорируя оставленные бесом сюрпризы. Четверо не успели даже понять, что происходит. Шипы-ловушки в момент контакта удлинились, и их иглы принялись ветвиться по законам фрактала, пронзая тела врагов в сотнях мест. Такого броня не выдержала, и четверо преследователей мигом обратились в черные, мерзко булькающие лужицы. Забавно. Значит, вирусы они способны быстро нейтрализовать, а такую простую дрянь нет. Впрочем, рано было радоваться. Пятый противник сумел каким-то невероятным образом извернуться, и даже попав в ловушку, он нейтрализовал ее, умудрился выжить. Броня и у него не выдержала, но он все же выскочил из плотной хватки шипа, оставив в ней броню и одну из рук. Из его информационного тела несколько мгновений все еще фонтанировали искры в местах, где его повредило. Но потом он, замерев, смог подлечиться. Свечение его погасло, рана закрылась, и он устремился к укрытию беса. «Все-таки это не люди, это ИИ, пусть и неплохо обученные», — подумал бес, выступая из-за укрытия и накрывая противника очередями с обеих рук. Больше у него патронов не было, но они и не понадобились. Без брони у противника не оказалось шансов, и его разнесло в клочья. При этом его фигура вспыхнула зеленым светом, а затем его ошметки красочно отлетели на несколько метров от места гибели». Бес не стал ждать новой партии врагов и бросился прочь от места боя, не заметив, как один из клочков тумана, еще недавно бывший конечностью стража, вдруг сформировал на себе что-то вроде детского игрушечного пистолета с дисками и выпустил в сторону беса сразу четыре таких диска. Три из них не попали в цель, но последний умудрился зацепиться за сумку с данными и намертво к ней прилипнуть. Бес не заметил этого, продолжая убегать, и уже через несколько мгновений он открыл глаза в реальности. Вокруг ревели базары тревоги, так что времени у него не было. Скомандовав псам дрейфинг, отход в рассыпную, он упаковал в доли секунды деку и бросился догонять псов, уже исчезавших впереди, в темноте.